Глава 33. 27 октября, 5 часов 7 минут по центрально европейскому времени, под Хармсфельдским озером, Германия. эрен стояла потрясенная, насквозь промокшая, ее зубы уже начали отбивать дробь. Все ее спутники стояли на ногах с оружием на изготовку и освещали своими фонарями темный бетонный туннель перед ними. Она тоже положила руку на холодную рукоятку пистолета, торчащую из кобуры, прикрепленной к ее поясу, и вытащила из полного воды кармана своего долгополого кожаного плаща водонепроницаемый фонарик. Ее сердце все еще билось так, что едва не выпрыгивало из горла. Обернувшись, ирина смотрела воздушный шлюз. У нее не было ни малейшего желания снова пользоваться им. Она надеялась, что где-то есть скрытый, выводящий на берег выход из бункера. Включив фонарик, она направила его луч на пол. Дренажная система, проложенная под ним, уже отвела воду, проникшую в туннель вместе с гостями. После этого Эрин повела лучом по стенам туннеля. Его округлые стены поднимались примерно на 15 футов над уровнем пола. В это пространство, не касаясь бетонных стен, легко вписался бы танк «Шерман». Она представила себе команду узников концлагеря, исхудавших до состояния ходячих скелетов, работавших здесь почти в полной темноте, и знающих, что по окончании работы их ждет смерть, а их кровь прольется для сохранения всех тайн, хранимых в этом сооружении. Эрин принюхалась к окружающему воздуху. В нем чувствовалась сырость и плесень, но он был не застоявшимся. Она посмотрела на потолок, Похоже, что здесь работала какая-то принудительная система вентиляции. Эрин присоединилась к остальным. По информации, полученной со спутника, они должны были находиться в правой ноге руны Одл. Но куда им идти дальше? «Ну, что теперь?» – озвучил Джордан вопрос, мучивший Эрин. «Мы будем просто ходить и смотреть». Тройка сангвинистов построилась клином, встав в нескольких футах друг от друга. Впереди стоял Эммануил, снова натянувший свою сутану поверх кожаного плаща. Надия и Рун стояли по обе стороны от него. По ним было ясно видно, что вся троица, отбросив все прочие чувства, сосредоточилась лишь на своем положении на местности и оценке уровня возможной опасности. Эрин подошла ближе к Джордану, надеясь, в случае чего, на его защиту. Она знала свою роль. В этой группе она была не только ученым, но еще и женщиной, умудренной знанием. «Я думаю, что здесь, в этом бункере, наиболее символически сильным местом для хранения священных предметов может явиться какое-либо перекрестье», — предположила она. «Например, точка пересечения ног в нижнем углу ромба. А может быть и верхняя точка ромба», — согласна, — объявила Надя и торопливо подтолкнула Эммануила двигаться к этой точке. Они с Руном, ступая в ногу, двинулись за ним. Сангвинисты шли так, будто все трое были соединены друг с другом какими-то невидимыми проводами. «Эрин», — попросил ее Джордан, — «становись впереди меня, я пойду замыкающим». Эрин без спора согласилась, довольная тем, что в данном случае все будет в соответствии с армейским порядком. Построившись, они двинулись вниз по туннелю. Слишком поспешно, как показала Серин но слишком медленно на взгляд идущий впереди триады. Сангвинисты придерживались своего строя, а она шла за ними, то слишком близко к ним, то слишком далеко. Эммануил остановился перед первой из встретившихся на их пути дверью. Это была крышка люка, изготовленная из какого-то серого непонятного металла, закрывающий проход, ведущий в сторону от туннеля. Он попытался повернуть ручку. Она не поддавалась но это не удержало упорного испанца. Он схватился за неподдающуюся ручку всей пятерней в черной перчатке и, выдернув ее из двери, тут же отбросил прочь. Глаза Джордана расширились, но он не сказал ни слова. Эммануил слегка толкнул дверь ногой в кожаном башмаке, и та открылась. В его руке тут же появился короткий серебряный меч. Он и Надия вместе вошли в открывшийся проем. Рун остановился перед проемом рядом с Эрин. Она направила в проем луч своего фонаря, осветивший расположенный за ним зал. Пустой, насколько хватало луча. «Входите!» — раздался изнутри голос Наги. Эрин и Джордан вошли в проем. Последним вошел Рун. Внутри луч фонаря Эрин выхватил из темноты, покрытый пылью, письменный стол, на котором стоял старомодный радиоаппарат. Перед ним лежала раскрытая книга кодов. Чуть поодаль лежал отброшенный от стола стул, а рядом с ним распластался скелет нацистского солдата. В момент своей смерти он, очевидно, передавал или принимал радиограмму. На отвороте его мундира фонарь в руки Джордана высветил эмблему НРБ. Ее украшала руна Одал, в точности такая, какая была изображена на медали, найденной в усыпальнице в Массаде. «Похоже, мы пришли именно туда, куда нам надо», — предположил Стоун. Эрин, в которой пробудился профессиональный интерес, подошла ближе, чтобы осмотреть мертвого солдата. «Он почти такой же, как те мумии, которые я вижу на раскопках. Именно это она мысленно повторяла, когда рассматривала расплывшееся по груди его мундира пятно засохшей крови. Она широкими потоками разлилась по его грудной клетке. Что же здесь произошло?» Эрин, обойдя тело, повернулась и направила луч фонаря назад, в сторону дверного проема. Несколько в стороне от входа лежало второе тело. Она содрогнулась от мысли, что чуть не наступила на него, входя в этот зал. Сангвинисты, не обращая внимания на трупы, рассматривали содержимое книжных полок, стоявших рядом с радиоаппаратом. Им было и так тесно, поэтому Эрин, не имея возможности принять участие в поисках, подошла к останкам человека, лежащего у двери. Аккуратное круглое отверстие в черепе не оставляло сомнений в том, как умер этот человек. Его форма была не такой, как у радиооператора. Она была цвета хаки с коричневым отливом и сшита из более грубой ткани. Эрин, опустив фонарь ниже, осветила труп. «Русский», — сказал Джордан. «Видишь пятиконечную звезду? Это тоже эмблема времен Второй мировой войны. Русский? А что он здесь делал?» – озадаченно спросила Эрин. «И как здесь очутился?» Джордан тоже нагнулся и стал проверять карманы мертвого солдата, выкладывая их содержимое на покрытый пылью пол. Пачка папирос, коробок спичек, какой-то официального вида документ с надписями кириллицей, письмо и фотография». Джордан поднял выцветшую черно-белую фотографию, на которой была запечатлена женщина славянской внешности, держащая на руках худенькую девочку с тонкими косичками. Возможно, это жена и дочь мертвого солдата. Ирин подумала, сколько времени эта женщина должна была ждать, чтобы узнать хоть что-то о судьбе своего пропавшего мужа. Тосковала ли она по нему? Или наоборот, чувствовала облегчение от того, что он пропал? «Жена этого человека наверняка уже умерла, а вот маленькая девочка, возможно, жива». Эрин, обернувшись к Руну, спросила, «Брат Леопольд может каким-либо образом разыскать семью этого солдата?» Бросив на нее беглый взгляд, Рун ответил, «Возьмите с собой письмо. Леопольд, насколько я его знаю, попытается сделать это». Собрав все документы и бумаги, Эрин встала. Она представила себе сцену, разыгравшуюся здесь много лет назад. Радиооператор сидит за своим письменным столом и, наверное, вызывает подкрепление. Врывается русский солдат. Они стреляют друг в друга. Впоследствии кто-то наглухо закрывает это место, но перед этим оставляет здесь эти тела. Но почему? «Покажи мне этот документ». Надя, стоявшая рядом с Джорданом, протянула к ней руку в перчатке. Взяв документ, напечатанный кириллицей, она, пробежав его глазами, сложила в вчетверо и положила в карман. «Что в нем?» – спросил Джордан. «Приказ командования. Его воинской части было приказано прибыть из Ленинграда в Южную Германию перед концом войны, чтобы разыскать и изъять предметы, представляющие особый интерес из этого бункера до прихода сюда американцев. Из Ленинграда?» – переспросил Рун. Они с Надей обменялись долгими взглядами. Лица у обоих были встревоженными. «Ну, все», — объявила Надя. «Здесь мы уже все осмотрели. Пора двигаться дальше». Эрин в смятении посмотрела вокруг. «Эта команда была ей ненавистна». Ведь она была археологом, а потому не представляла себе, как можно уйти из этого помещения, не сфотографировав его, не оставив его плана с указанием того, что и где расположено, и не сделав подробной описи всех имеющихся в помещении предметов. «Но ведь здесь может быть многое, что укажет, где следует... Мы должны осмотреть как можно больше помещений, прежде чем велиалы обнаружат нас», сказал Рун, останавливаясь на полпути к двери. Брат Леопольд сделает более подробную опись всего, что здесь есть, но позже, если для этого будет время. Джордан снова занял место за спиной Эрин, когда она пошла вслед за руном обратно в длинный туннель. Теперь сангвинисты двигались быстрее. Что-то их беспокоило, и она ясно видела это. Эрин и Джордан обменялись озабоченными взглядами. Нечто побуждало сангвинистов быть наготове и одновременно напрягало их нервы. Идя дальше по туннелю, они осмотрели еще одно помещение. Зал для сна, заполненный походными койками. Эрин насчитала в нем четыре трупа немецких солдат. Двое лежали на койках, а двое в проходе, ведущем к двери. У одной из стен лежали два трупа русских солдат. Всё указывало на то, что в спальном помещении шел смертельный бой. В металлических ящиках, стоявших возле коек, лежала одежда, пачки сигарет, спички. Попадались почтовые открытки с не совсем приличными картинками. Много писем и фотографий женщин и детей. Печальное напоминание о тех, кто, сидит дома, так и не смог дождаться весточки от своих любимых. Эрин собрала столько писем, сколько смогла, и рассовала их по всем карманам, надеясь, что вода не сильно навредит выцветшим от времени чернилам. Книги тоже попадались им на глаза. Памятка по уходу за винтовкой, какой-то роман на немецком языке, советы, как избежать венерических заболеваний, но ну, ничего, имеющего хотя бы самое отдаленное отношение к кровавому Евангелию. Опечаленная, с тяжелым сердцем от только что увиденных следов побоища, Эрин вернулась в коридор. Вместе с ней из спального помещения вышли и все остальные. Вдруг коридор наполнился шуршанием и шелестом чего-то тяжелого, похожего на колыхание штор, вперемешку со слабым, доносящимся издалека визгом, отчего волосы Уэйрин буквально встали дыбом. «Джордан!» «Я тоже слышу», — отозвался он. «Это крысы?» «Нет», — сказала Надя, услышав их разговор за своей спиной. Идущий на шаг впереди имануил понюхал воздух, откинул назад плечи, Выгнул по собачке шею и поднял голову. «Или это беспощадный волк?» Эрин сделала глубокий вдох, но почувствовала только запах плесени и бетона. «Что же такого учуял Эммануил, чего не могла учуять она?» «Так что это?» — спросил Джордан. «Это богопротивные создания», — ответила Надя. «Омерзительные существа». «Снова беспощадный волк?» Джордан снял с предохранителя свой пистолет-пулемет нет надия стрельнула взглядом в эрин в этот момент в ее глазах не было почти ничего человеческого это и коробсы джордан сконфузился не поняв значения этого незнакомого ему слова рун спокойно и как бы не придавая большого значения своим словам объяснил и коробсы это летучие мыши природа которых изменилась под воздействием мерзкой стрегойской крови Эрин показалось, что сердце ее сжалось в комок. Он говорил о богомерзких летучих мышах. Эрин еще помнила того чудовищного волка в залитой лунным светом пустыне, его смрадное дыхание, его мускулистое тело. На этот раз придется иметь дело с крыльями. Она содрогнулась от омерзения. Если вдуматься, в этом нет ничего сверхъестественного. Джордан включил фонарик, установленный на конце ствола его пистолета-пулемета. «Как будем выбираться?» «Я бы посоветовала быстро», — ответила Надя. «И без шума». Они двинулись дальше по туннелю, в ту сторону, откуда доносился шум. Джордан, держа оружие наготове смело шел вперед. «Их можно убить из огнестрельного оружия?» — шепотом задала вопрос Эрин. Эммануил в ответ хмыкнул. «Против них оружие бесполезно. Даже серебряные пули только раздражают их», — пояснила Надя. «Лучше всего нож». Наклонившись, Джордан вытащил серебряный нож Боуи из ножен, закрепленных над башмаком. Эрин тоже вытащила свой нож. «Мне не нравится мысль подпускать летучих мышей настолько, чтобы убивать их ножами», — скривился Джордан. «Мне кажется, лучше пальнуть по ним межконтинентальной баллистической ракетой». «Когда они приблизятся», — предупредила его Надя, произнося свою рекомендацию как бы между прочим, «ложись на пол, а мы будем изо всех сил стараться не допускать их к тебе». «Ну уж нет», — возразил Джордан, поигрывая ножом. «Однако за совет спасибо». Надя чуть приподняла свое худенькое плечо, как бы говоря этим, «да делай, что хочешь». Эрин была согласна с Джорданом. У нее не было ни малейшего желания укладываться на пол вниз животом и ждать, пока какая-нибудь летучая мышь не клюнет ее в спинной мозг. Лучше она встретит свою судьбу стоя и с ножом в руке. Сангвинисты перешли на такой быстрый шаг, что им с Джорданом приходилось бежать чтобы не отставать от них. Вскоре они дошли до следующего перекрестья туннелей. «Мы должны достичь основания ромба», — сказала она, рисуя очертания руны Одл, следуя карте, запечатленной в ее голове. «С воздуха это пересечение двух туннелей должно было выглядеть, как гигантская буква Х. Повезло, что в букве Х четко отмечается точка пересечения», — подумала Эрин. «У меня такое чувство, будто это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы спрятать здесь что-нибудь», — сказала она. Затем пошарила лучом своего фонаря по полу, но не обнаружила ничего, кроме однородного безликого бетона. Посветила лучом на стены и на потолок. Не было никаких признаков того, что в данном пересечении может быть спрятано что-то особенное или таинственное. Джордан понял, что надо делать. «Мы должны проверить все три следующих коридора, найти и осмотреть все двери». Но прежде, чем они успели сделать шаг вперед, воздух наполнился визгом, доносившимся из всех трех лежащих перед ними туннелей. Бежать было некуда. 5 часов 29 минут. Сначала они почувствовали запах, пронзительно-зловонный, за которым сразу же последовало громкое и сильное хлопанье сотен крыльев. Зловоние было такое, что у Джордана подкосились ноги. Этот отвратительный смрадный запах сочетал едкую вонь протухшей мочи и тошнотворный трупный запах разложившихся под солнцем жирных тел. Стоун почувствовал, что его буквально выворачивает наизнанку. Он успел подумать, что это зловоние не является естественным оружием этих тварей. У них есть еще зубы и когти, которыми они умершвляют добычу. Нет, он им не поддастся. Не только его жизнь была в опасности. Трясущейся рукой он притянул Эрин ближе. Она оказалась между его спиной и триадой сангвинистов. Луч ее фонаря, отыскивая дверь в стене, блуждал по тоннелю справа налево. Никакого результата. Луч, прорезая темноту, бродил по тоннелю от одной стороны к другой. Несколько крылатых теней, вылетев из тьмы, ринулись вперед. Они взмыли вверх над головами сангвинистов – Их не интересовали существа с небьющимися сердцами. Сразу же серебряные клинки со свистом растекли воздух, обрушившись на крылья и тела этих тварей. Полилась черная кровь. Извивающиеся и кувыркающиеся в воздухе мохнатые тела с визгом валились на землю. Одной из летучих мышей, в отличие от своих мертвых собратьев, удалось пробиться через строй защитников с серебряным оружием. Ослепленная лучом света, она врезалась со всего лету в стену позади них, свалилась на пол и сразу же повернулась кругом. Свет слепил их и сбивал с пути, но их слух работал вовсю. Мышь с шипением кинулась на Джордана, и он снова закрыл собой Эрин. Она была размером с крупную кошку. Размах крыльев у нее был широкий, до двух метров. Она бросилась на него, вцепилась ему в левую ногу и стала взбираться по ней, помогая себе жесткими крыльями. В глазах этой мыши словно горел красный огонь. Ее острые, как иголки зубы, сверкали при свете фонарика. Пронзительный злобный виск, вырывавшийся из широко разинутой пасти, должен был напугать человека. Джордан, размахнувшись своим ножом, полоснул им по горлу мыши. Кровь хлынула из раны, но мышь продолжала висеть на нем и заставила его отступить на шаг назад. Он понял, что необходимо отрубать мышам головы одним ударом. А сейчас покрытые кожей крылья все еще пытались обхватить его. Когти впивались ему в тело, но прочная кожа плаща защищала Стоуна. Наконец тварь подохла и упала на пол. Джордан, освободившись и повернувшись вперед, услышал адский шум хлопающих крыльев который, словно черный прилив, накатывался отовсюду, разбиваясь об оборонительный строй триады. Каждый из сангвинистов повернулся лицом к одному из туннелей. В центре их строя стояла Эрин, на лице которой застыло выражение ужаса. Джордан протолкнулся к ней, готовый защищать ее так же активно, как и триада. Мыши, словно скопление теней, теперь кружились над ними, сталкиваясь в воздухе крыльями, обнажив когти и сверкая глазами. Вся арава на какой-то момент отлетела назад, возможно, привлеченной запахом крови своих отвратительных поверженных собратьев и их предсмертными криками. Но даже и сейчас их пронзительные вопли действовали на Джордана как зубная боль. Он старался найти какое-либо отделившееся от стаи животное, но они слишком быстро метались в воздухе взад-вперед. Эрин направила луч своего фонаря вверх, мыши шарахаясь от луча разлетались по сторонам, будто свет жалил их возможно он действовал на них по- особому, пугая или причиняя боль веспер теляонидая прошептала она словно это слово могло послужить заклинанием летучие мыши Веспера. единственное что мне не доводилось видеть, так это их зубы такого размера А как ты я много работала в пещерах объяснила она Луч ее фонаря метался по туннелю и И всякий раз, стоило ему попасть в глаза летучих мышей, мыши мгновенно отлетали прочь. Обычные летучие мыши никогда не были такими агрессивными, как эти. Джордан включил фонарь, закрепленный на стволе его пистолета-пулемета. Его луч, направленный в гущу летучих мышей, тоже разогнал их в стороны. Всё потому, что ты работала среди нормальных мышей, а не этих чертовых бестий с отравленной кровью». Посмотри, они постоянно перегруппировываются. Эрин хоть и говорила сейчас бесстрастным языком ученого, но ее голос звучал как минимум на октаву выше, чем обычно. Они, похоже, привыкают к свету. Пусть попробуют приблизиться. Надя, сняв с себя серебряный пояс, накрутила один его конец на руку, прикрытую кожаной перчаткой. После чего расправила все его кольца, как бусины на четках. Ожидание будоражит мне нервы. «Терпение!» — не оборачиваясь, произнес Рун. «Давай лучше пройдем немного вперед и поищем дверь. Надо где-нибудь укрыться. А они, кажется, раздумали нападать». «Если ты сможешь», — попросила Эрин, «посмотри повнимательнее на левую сторону прохода. Может быть, как раз на ней и находится дверь, которая, может быть, и выведет нас в центр ромба Одл». Даже сжавшись в комок под своим прочным кожаным плащом, Когда ее в любую секунду могла настичь смерть от этих визжащих чудовищ, она не переставала думать о деле. Эрин в эти минуты была занята поисками сокровища, спрятанного в бункере. Эммануил сделал шаг вперед. Одна его рука была поднята и сжимала блестевший под лучом фонаря кинжал. Надя сбалансированной походкой, грациозно, как балерина, выступала вслед за ним все вместе впятером, они медленно двинулись вперед по туннелю не спуская глаз кружившего над ними плотного облака летучих мышей джордану не терпелось опробовать на них свой пистолет пистолетпулемет но он понимал насколько опасны пули, рикошетом отлетающие от стен да и провоцировать летучих мышей было ни к чему к тому же он вспомнил как надия еще раньше предупредила его о том что пули их не убить лучше всего для них это достичь Не ни звука, мыши кинулись вниз. Они и сейчас, не обращая никакого внимания на сангвинистов, пикировали на пару в центре триады. Их целью было лицо Эрин и лицо Джордана. Надя, подняв руку с зажатым в ней серебряным поясом, вертела им над головой с такой невиданной силой и скоростью, которая вряд ли способен показать даже кухонный комбайн «Куизинарт». Мыши, отважившиеся подлететь слишком близко, были буквально раскромсаны на куски. Получив хороший урок, летучая орда отступила. Серебряный пояс Нади совершив свой последний оборот, сбил отставшую от стаи мышь, которая плашмя врезалась в бетонную стену. Рун и Эммануил обеспечивали дорогу вперед, продолжая с боем пробиваться сквозь сплошную черную тучу, прокладывая проход серебряными кинжалами, зажатыми в обеих руках. Джордан изо всех сил защищал тыл, действуя своим ножом Боуи. Его уши заложило от безумного истошного визга. Несмотря на то, что он был облачен в прочный кожаный плащ, его руки и лицо были покрыты бесчисленными царапинами и ссадинами. Казалось, что вместо одной поверженной мыши на ее месте появляются как минимум две. Эрин воткнула нож в брюхо одной твари, пикировавшей на Джордана. Ее челюсти, утыканные клыками, похожими на собачьи, захлопнулись перед самым ее носом, перед тем, как она мертвая грохнулась на пол. Джордан схватил мышь, пролетавшую мимо. Ее шкура, холодная и сырая, как у дохлого варана, едва не вызвала у него рвоту. Он с размаху вонзил в нее нож, но она, повернув в его сторону свою мускулистую шею, вонзила острые клыки в мякоть его большого пальца. Боль пронзила руку до самого плеча. Стоун несколько раз с размаху ударил раненой рукой, в которую вцепилась мышь, а бетонную стену. Тварь, выдержав удары, так и не разомкнула челюсти. Джордан чувствовал, как ее клыки скребут по кости. Еще немного, и он лишится пальца. Кровь, струей текшая из раны, достигла локтя. Вторая мышь, подлетевшая сбоку и нацелившаяся на его голову, раскрыла пасть и в полете нанесла ему глубокую царапину на виске. Эрин поспешила на помощь. Схватив мышь, висевшую на его руке за уши, она просунула ножки к шеи в основании головы и, надавив на него изо всей силы, провела лезвием по горлу. Черная струя крови ударила в стену, и челюсти проклятой твари разомкнулись. «Вперед!» – закричал Рун, стоявший в одном шаге от них. В тот момент они оба утратили чувство расстояния. «Впереди дверь! Справа!» Эммануил рванулся вперед, все остальные – за ним. Мыши бросались в лицо Эммануилу, вцеплялись ему в шею и в руки. Но они, казалось, нападали на него без видимой свирепости, и не потому, что этот высокий парень оказывался нечувствительным краном. Он был весь покрыт кровью – Его белокурые волосы почернели от нее. Еще одна орда бросилась на Джордана, привлеченная кровью из его раненой руки. Клыки снова впились ему в руку, на этот раз в запястье. На его тело мыши бросались с прежней свирепостью. Нож руна без устали мелькал в воздухе, кроша крылья и обросшие шерстью тела. Он старался освободить Джордана от облепившей его стаи. Но мыши не думали ни об отдыхе, ни об отступлении. Ослабевшая рука Джордана дрожала, а мыши все новые и новые налетали, и им, казалось, не будет конца.